Она не стала звонить в дверь. Открыла своим ключом, тихо вошла в прихожую. «Ага, Машка дома». Вон слышится ее голосок, вдохновенно подпевающий девичьим голосам из телевизора. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Заглянула в гостиную, удивленно подняла брови вверх. Машка крутилась перед зеркалом в новой шикарной шубке. Белые волосы красиво падали на спину, распадались на прядки в переливах черного меха. «Маш, это что? Это откуда?» «Ой, мам, ты меня напугала. Привет. Это мне папа шубку вчера купил. Правда классная? Она норковая, кучу денег стоит». «Да, красиво. Только опять короткая, попа мерзнуть будет». «Ну ты опять о своем. Тебе всегда не красота, тебе всегда попа важнее». Машка надула губы и без того полные изогнулась перед зеркалом в красивой позе. «Я Натали Портман. Или нет, это как ее, Хайди Клум. Мам, скажи, чем я хуже Хайди Клум?» «Ты не хуже, ты лучше. Правда, я не знаю, кто такая Хайди Клум. А ты никого, кроме своего Чехова Бунина не знаешь. Совсем отстала от современной жизни. Тебе надо было на сто лет раньше родиться, мам». «Ну что ж делать, если не получилось?» Теперь уж ничего не поделаешь. Вот и приходится за Антона Палыча да Ивана Алексеевича цепляться. А это кто? Маш, ты чего? Это Чехов с Буниным. А, ну да. Прости, это я так от радости туплю. Как я мечтала об этой шубе, помнишь? А папа купил. Ой, скорее бы зима. Жарко же, Маш. Снимай. Тем более у меня к тебе разговор есть. Мне не жарко. Я еще в ней попуду немного. Говори, я слушаю. Машка вдруг резво развернулась так, что фалды шубки колыхнулись легкой волной, зашлась восторженным вздохом. Ну как с ней разговаривать? А надо. «Маш, я ухожу сегодня. Сейчас вещи соберу и уйду. Ты уже взрослая, сможешь самостоятельно жить». «Нет, совсем из твоей жизни я не исчезну, конечно, просто каждый день рядом меня не будет». Машка оторвала взгляд от зеркала, глянула на нее в недоумении, улыбнулась. «Я не поняла, мам. Куда ты уходишь?» «Сядь, Маша, и сними, наконец, шубу. Сядь!» Машка послушно расстегнула крючки, шуба скользнула вниз, и она подхватила ее небрежно, бросила на спинку кресла. Сев рядом с ней на диван, проговорила тихо. «Это ты из-за папы, мам?» «Да брось! Ты же понимаешь, что он...» Ну, в общем, никуда тебя не прогонит. Как жили с тобой в этой квартире, так и жить будем. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Он, кстати, спрашивал про тебя. Необычно так спрашивал, будто беспокоился. Я прямо сегодня с ним поговорю. Я не из-за папы, Маш. Я буду жить с другим мужчиной на съемной квартире. Ничего себе. С другим мужчиной? Вот это новость. А кто он такой? Почему ты мне о нем не рассказывала? Он Он Женин отец, Маш. — Кто? — Женин отец. Так получилось, прости. Мы полюбили друг друга. — Ничего себе полюбили. Когда? Когда вы успели-то? — Неважно, Маш. — Это когда мы на Донбай ездили, что ли? Но ведь мы всего на неделю ездили. Это несерьезно, мам. — Это очень серьезно, Маш. — Нет, я все равно не понимаю. Женькин отец... Но ведь он женат. На Женькиной матери женат. Мам, ты с ума сошла, что ли? Нет, я в полном рассудке нахожусь, Машенька. Мы полюбили друг друга. Мы решили жить вместе. Я сейчас вещи соберу и уйду. А я? А ты будешь жить здесь. Ты вполне можешь прожить и без меня. В твоем возрасте уже все стремятся к самостоятельности. Ты ведь вполне самостоятельная, правда? Ну, в общем... И все равно как-то это... А что я Женьке скажу? Представляешь, как она на эту новость отреагирует? А ты так зависишь от на реакции? Да не завишу я от ее реакции, делая же не в этом. Получается, что моя мать ее семью разбила. Как ты это не понимаешь? Ты думаешь, мы после этого сможем оставаться подругами? Я не знаю, Маш. Наверное, разберетесь как-нибудь. Женя умная девочка, рассудительная. Она все поймет». — Ну да, поймет, как же. И не надейся, мам. Нет, как это у тебя все просто. Взяли и полюбили друг друга. Никак в толк не возьму. Да ты ли это, мамочка? Уж от кого подобного поступка ожидать было? Разве я не могу полюбить Маш? — Да можешь, конечно. Смотря кого. Нет, папа, конечно, сам виноват. Совсем он тебя достал, я понимаю. Но чтобы вот так, с первым встречным, да еще с Женькиным отцом... А может, все-таки передумаешь, а? Ну, встречались бы потихоньку. Нет, Маш, я не передумаю. Поможешь мне вещи собрать? Где у нас чемодан, кстати? Да вон, на антресолях. А где вы квартиру сняли? Мы будем в тете Ритиной квартире жить. Она вчера в Австралию замуж выходить уехала. Что ж, хорошо устроились. И квартирка прям как по заказу образовалась. Маша, что за тон? Извини, мам, просто ты как обухом по голове со своими новостями. Представляю, что будет, когда папа узнает. Ты не боишься, что он Женькиному отцу морду расквасит? Нет, не боюсь. С какой стати? Мы же разведены, мы чужие друг другу люди. А то ты папу не знаешь. И вообще, мой тебе совет. Не затевалась бы ты с этим делом. И жили бы мы с тобой как раньше. И всем бы хорошо было. И мне, и Женьке. Не делай этого, мам. Ну, ради меня. А вот это уже чистой воды эгоизм, Машенька. Ты же не ребенок, чтобы наивно требовать от меня жертвы. Да какой жертвы? Ничего я такого не требую. Я просто хочу, чтобы всем было хорошо. Ты просто меня не любишь, вот и все. Люблю, Маша. Я тебя очень люблю. И всегда буду любить. Но сейчас я уйду. А ты найдешь в себе силы, улыбнешься и пожелаешь матери счастья. Ничего я тебе не буду желать. — Что, и вещи собрать не поможешь? — Нет, я не хочу, чтобы ты уходила. Не хочу потворствовать подлости. — Что? — А ты как думала? — вскинула вдруг Машка на нее злые глаза. — По-твоему, это не подлость? Мужа из семьи уводить? — Маша, что ты говоришь? В изнеможении опустила она руки. — Правду говорю, вот что. Нет, я как подумаю, что Женьке объяснять буду. Не ожидала я от тебя, мам. Честное слово, не ожидала. Я ж думала, ты у меня святая, а ты... А, да что говорить. Машка подскочила с дивана, унеслась в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Лиза еще посидела немного, опустив голову и рассматривая узор на ковре. Потом решительно поднялась, прошла в прихожую, вытянула с антресоли чемодан и глянула на часы. Маленькая стрелка приближалась к половине первого. «Надо бы поторопиться, чтобы к трем часам дома быть».